Глава 15. Отголоски прошлого. Я застыл беспомощно, поводья копьём из стороны в сторону. Черноволосый рюгла рассматривал меня с холодной яростью. Остальные звери были мне малознакомы и разглядывали меня как диковинку. Двое подняли луки, но рюгла повёл ладонью. Не убивать. Судя по глазам воинов, Они явно не понимали все эти игры зарвавшихся серах волков. Первушник с хопьём, убивающий зверей. Напридумывали в столицах этих своих примылов, и беда не застала себя ждать. Один из воинов, держащий в руках небольшой щит и меч, смотрел на меня слишком заинтересованно, будто вспоминал. Мне показался знакомым этот немолодой уже зверь с проседи в волосах, очень матёрого вида, на память отказывалось мне помогать. Через миг его взгляд блеснул узнаванием, и он повернулся к рюгле. «Мастер, позволь снести голову первоте». Его меч указывал на меня. «Нет, Прол». Маг покачал головой. Грей сказал «живым». «Мастер». Зверь жал кулаки, прожигая меня взглядом. «Это просво вместе с белой швалью троих моих ребят положило». Я наконец вспомнил этого прола. Когда мы бежали с рычком из деревни Белых Волков, нам, вправду, пришлось бить троих молодых воинов. А ведь я даже не помнил их имён. Помнится, они же меня и поймали у Скорпионов, посадили в клетку, и мне удалось от них сбежать. Я с усмешкой посмотрел в глаза Седавласму, будучи нулём, я совсем подпортил этому зверю репутацию. Прол Приказы не обсуждаются, холодно ответил Рюгла. У мага был высокомерный взгляд. Я подозревал, что он ещё не знал о смерти своего брата, иначе бы не был так спокоен. Подениц перед зверем, первушник, сказал маг. В ответ я чуть отступил назад. Нырнуть в пещеру, а там буду отбиваться, насколько меня хватит. Первота сраная. Тебе приказал мастер четвёртый клык. Прол сделал шаг вперёд. Оскорбление зверя смерть. Я принял клан лунный свет. Спокойно ответил я. И для меня важно только слово клана. Чушь нулячья. Прол уверенно пошёл вперёд. Живым зверь пустое, выругался Рюгла. Звери стали приближаться, а Макво сделал руки Как-то странно гляди мне за спину. Я вернулся перед тёмной пещерой, земля чуть задрожала, затанцевали мелкие камушки. Я сделал ещё шаг назад, и мне в лицо пахнуло опасностью. Впервые чувство земли само пришло ко мне. Земля предупреждала, что её меняют, и сюда наступать не стоит. У меня оставалось всё меньше вариантов. Я чуть присел, собираясь сигнуть над опасным участком, И нырнуть в темноту щучкой, как вдруг проклятые горы поздоровались с нами. Воздух завибрировал от рокота, ударившего по ушам. Грохнул раскатистый рёв, с дрожащего склона покатились щебень и камни. Кабаны испуганно присели, бегая круглыми глазами вокруг. Я едва успел дёрнуться в сторону, один из них от испуга выстрелил. Не убивать! закричал Рюгла. Его почти не было слышно в этом рёве. "Это что?" кричал зверь рядом с магом. "Ревун!" заорал другой лучник и дал дёру со склона. "Стоять, вшивые копыта!" Донеслось ему вслед. Рюгле пришлось опустить руки, и участок склона за моей спиной перестал кричать об опасности. Скелет мага растерянно метался между убегающим воином и и грохочущим склоном горы. Я уже догадался, что где-то в горах из-под земли рвется громадный червь Апеп. Проклятые горы дали мне шанс, но не все звери забыли про меня. Мне едва удалось отскочить, как рядом свистнул меч. Тот самый седой прол, пока все отвлекались, метнулся бить ненавистного нуля. «Опросва!» Рев прекратился. Послышался крик рюглы. Прол, живым! К чёрту Грея, прорычал зверь и ринулся вперёд. Я закрутил перед собой блестящий вихрь, стараясь не подпускать его, но тут подоспело подкрепление. Ещё два зверя подскочили с двух сторон, третий подбежал к Пролу. Прол, давай без глупостей, просто оглуши его. Они внимательно смотрели и на меня, и на Седова. Видимо, теперь их задачей было ещё и не дать меня убить, защитить от своего же. Прол. Зверь явно не слушал их. Мне пришлось уже работать, копьём по широкой дуге, отгоняя всех вокруг. Я отступал к пещере, но вдруг моя нога ухнула вниз, и оказалась в земле сразу по щиколотку. Я лишь мельком видел смеющиеся глаза Рюглы. Тот стоял, протянув в мою сторону ладонь. Меч Прол Рубанул сверху. Я попытался отразить атаку копьём. Хрясь. Наконечник улетел в сторону, и клинок едва не вспорол мне нагрудник. Удар прола остановил зверь, подскочивший сзади и перехвативший ударное плечо. Выны стали бороться между собой, а меня тут же схватили с двух сторон. Сила копья ушла, и тиски зверей показались мне железными. Не сдвинуть, ни шелохнуться. Стой спокойнее. и нам не придётся ломать тебе шея. Голос оборвался. Держащий меня зверь округлил глаза, его хватка ослабла. Он звалился на меня, а потом сполз на землю. Из его шеи торчал арбалетный болт с красным оперением. Ты что сделал, первота? зарычал второй, но тут же отпустил меня и присел на землю. Сверху полетел целый рой краснопёрых стрел, и среди зверей Началась паника. Рюгла присел, рядом с ним оказался воин, прикрывающий лидера щитом. Земная ловушка исчезла, и я тоже упал на землю. Свистящая смерть била без разбора. Сбоку мелькнула тень, на меня с разбегу прыгнул прол. Я едва успел вёркнуться, и в землю рядом вонзился его меч. Зверь даже не стал выдёргивать клинок и кинулся на меня с голыми руками. Я попробовал подскочить, выкинул руки в защитном блоке. Удар сбил меня с ног. "Предушу!" рычал прол, возвышаясь надо мной. Он даже не обращал внимания на летящие стрелы, хотя позади него валялись убитые товарищи. Я развернулся и пополз к пещере. Балтыс с красным оперением могут быть только у одних обитателей проклятых гор. К сожалению, с ними я тоже не дружил. Меня схватили за шею мощные клещи. В поясницу до хруста вжалась колено. «Сломать шею, первота!» С силой зверя мне было не тягаться, но я на миг предстал на земле под ладонями копье, и мне удалось сбросить его с себя. Прол снова кинулся, вытянув руки, и через миг мы кувырком свалились в темный проем пещеры. Перекатившись, я больно ударился затылком о каменную стену. Седой на миг застыл передо мной, и вскинул голову, окидывая взглядом тела. Труп на потолке и сладкая парочка в центре пещеры явно его удивили. «Дерьмо нылячее! Что это?» Его замешательства хватило мне, чтобы кинуться в сторону. Я побежал вдоль стены к золотой коморке, пытаясь на ходу вызвать копье в земле. От трупов беса и зверя я на всякий случай держался подальше. Щель с золотыми оцветами... Была уже рядом, когда я услышал сзади тяжёлые шаги. Прол погнался за мной, срезав прямо через середину. А! <клевое> Его крик пришёл на ультразвук. Я обернулся и от неожиданности упал на пятую точку, прижавшись к стене. Прол лежал посередине комнаты, рядом с телом того зверя-великана. Прямо на спине Седова восседал вполне себе живой бес. Красного уроца Совершенно не смущало, что в его груди так и торчал двуручник. «Хервятинка!» Сладко пропела ища де ада и вонзила когтистые пальцы в глаза зверю. Тот забыркался, запрыгал на четыреньках, и бес поскакал на нем, как на Родео. «А-а-а-а!» Прол орал, как недорезанный. «Ух, какой сильный поднёбыш!» Радостно завопел бес и... Иванзился клокастой пастью прямо в череп. Уродец zurчал, щурись от удовольствия. Глаза седого закатились, и он как-то странно посинев, рухнул на пол. Беджа, оторвавшийся от его головы, взялся за клинок двуручника и задумчиво посмотрел на меня. Я почувствовал себя десертом. Неприятный был этот взгляд. Съесть сейчас или чуть подождать, развеяться? Сила! Бес радостно ощерился. Сила эта свобода! День-то какой хороший без. Но услышала меня. Я круглыми глазами смотрел, как красный чёрт уселся поудобнее на спине прола и стал хватаясь прямо за лезвие, вытягивать длинный клинок из груди. Бес был размером с подростка, и то, как он с лёгкостью управлялся с полутораметровым куском железа, впечатляло. Снаружи перестали доноситься крики зверей, стало тихо. Насколько я понял, вот-вот должны были ворваться победители, либо рюгла со своими, либо хозяева барбалетных болтов с красным оперением. Ни с кабанами, ни уж тем более с нулями из проклятых гор мне встречаться не хотелось. Что так смотришь испуганно? весело спросил без, вытащив наконец меч из себя. Он на миг прикрыл глаза, И рана на его груди стала затягиваться с большой скоростью. Через несколько секунд, когда остался едва заметный рубец, Бес снова посмотрел на меня и недовольно поморщился. Всё на лечение потратил. Он отшёрнул клинок. Сраное поднебеье. Затем Ищадие Ада сладко потянулось и зевнуло, показав страшные зубы. И через мгновение, гремя цепью, Бес рванулся ко мне. Я сразу скачил, попытался прыгнуть в сторону. Цепкие пальцы схватили мою ногу и мощным рывком подтянули к себе, едва не выдернув конечность из сустава. «Ах!» — вырвалось у меня. Я закрыл голову руками. Бес навалился сверху и замахнулся. Сумрак и пещеры блеснули страшенные когти. Улыбка заиграла на уродливом лице. «Это не больно. Мне просто нужна твоя сила». Я попытался отмахнуться, ударил кулаком ему по роже, бес даже подставил щеку, его голову слегка тряхнуло, а я будто по стене саданул. — О! — он потер щеку. — Сильный пирожник, это даже хорошо! И он рванулся ко мне клыкастой пастью. — У-у-у-у! <FERGUSTIANTZO> Тварь улетела через всю пещеру, как от киношного дробовика. Я не понимающе приподнялся на локтях. Я целый, ударить бесы не успел, но тот лежал, согнувшись от боли и причитал: "Стой, и стой! Нет, Биляр, я даже не думал!" Крики беса заполнили всю пещеру, его мотало из стороны в сторону, будто кто-то таскал за цепь. "Биляр, прости, я не хотел!" Я осторожно встал. Кажется, тут начались разборки адских сущностей. И пока такой кипиш, мне надо успеть смыться. Я же умру, я не смогу. Крики бесы были неразборчиво. Я не понимал, что происходит. Да-да, сделаю, обещаю. Бочком-бочком я протиснулся к выходу из пещеры, и рванулся было наружу, но упал. Опять меня схватило сзади, как тистая рука. Только на этот раз осторожно, даже я бы сказал, Нежно? Стоять поднёбыш? недовольно прорычал бес. Почему не предупреждаешь, что я тебе такого сделал, что так подставляешь? Меня изумила перемена настроения. В ноге похолодело. Чёрт расплылся в радостной улыбке, но тут же закрылся рукой. Нет-нет, я даже не думал. Он сверкнул на меня из-под руки злым взглядом. Холодок в ноге исчез. Освободи меня от цепей, и мы заключим сделку. Тут бес снова зажмурился. Ладно, ладно. Так перенесу. Куда перенесёшь? Вырвалось у меня. Волгоград. Недовольно выдал бес. Этот демон сказал, что сраную поднёбшу надо перенести в Волгоград. А ты можешь? Я умру! завопил бес и забился в истерике. Отпустив меня и размахивая руками, я сразу же квыркнулся назад и вывалился из пещеры. Это было промечиво, но находиться в одной пещере с живым ищадимада для меня тоже было страшно. Поднёбыш! Данёсся напоследок крик из пещеры, приглушённый магией маскировки. Снаружи было тихо. Солнышко так и припекало, освещая склон, полный трупов. Реглу я не увидел, зато почти все его кабаны были здесь. Всё было усейно арбалетными болтами с красным оперением. Я покрутил головой в поисках хотя бы одного копья. Деремону лячья. Вокруг одни мечники и лучники. Присев, я вызвал под собой копье в земле. Сила налилась в жилы. Я стал крутить сканер земли по склону, оглядывая всё вокруг. Сверху на склоне За россыпью больших валунов тоже лежали тела. Судя по отсутствию движения, все мертвы. Хотя нет, один шелохнулся. Неясное чувство тревоги коснулось шеи, и я сместился в сторону. Чувство исчезло, потом снова появилось. Я присмотрелся. Сверху выглядывая из-за камня, в меня кто-то целился, но все время опускал арбалет. Я метнулся наверх, И покрыл расстояние до камней за несколько секунд. За камнями, казалось, целое побоище. Один кабан всё же пробился наверх, он остался тут же истыканный стрелами. Все нули, напавшие на нас, были убиты. Шесть трупов и один всё ещё живой, который как раз в меня и целился. Я на скидку попробовал угадать, что произошло. У троих нулей ноги увязли в земле, в телах зияли много рваных ран. Значит, помогла магия земли. Рьюгла свалил их, да ещё пронзил каменными пиками. Ещё Трэкс зарубил воин Кабанов, просто не давая в себя попасть. Ну, против нулей зверь остаётся зверем. Но чудес не бывает. От всех стрел не вернёшься, и седьмой ноль, видимо, добил зверя. Хотя сам бедняга и получил клинком в живот, кабан так и остался лежать перед раненым нулём. Я покрутил головой. Не мастера женю Ни магарюглу я здесь не увидел. Арбалечик в сером плаще, прислонившись к камню, всё пытался поднять в мою сторону арбалет, но силы покидали его. Я сразу знал Чернява горца. Это был брат, той самый Каре, что помогла мне сбежать. Дадаш. Я потел к нему, на всякий случай отодвинув арбалет в сторону. А, перед. Дадаш попробовал улыбнуться. Струйка крови потекла с уголка губ. «Живой всё-таки!» «Откуда вы тут?» «Неужели зашли за красную черту?» Ноль откашился, брызгая кровью, и сказал. «Всё изменилось, Перед!» «В смысле? Где мастер Женя, он тут?» Да Даш покачал головой. «Мы не с ним теперь!» «Почему?» «Он убил мою сестру!» Все были недовольны, и он ушёл. Кару? Я положил ему руки на плечи. За что? Эта новость меня шарашила. Среди всех нулей из проклятых гор, злая и грубая горянка была практически единственной, кто мне помогла и поплатилась жизнью. Женя был очень зол после этого его побега. Ты зачем ты ему нужен? Меня кольнули смутные догадки. Он допрашивал Кару? Да Даш кивнул. Про твою дочь-первушку! Кара ничего не знала, и он убил ее. Я закусил губу чуть ли не до крови. Естественно, я ведь ничего лишнего ей и не говорил. Правда, мастеру Жене достаточно просто того знания, что у меня есть дочь. Гребаный нулевой мир, как же тут все сложно. Ирвушка Грозени моя дочь. Но я таково и считаю, и мне очень важно её спасти. А значит, я связал себя с ней нитью. А демон Белиар в подвале намекнул, что есть разные способы узнать имя тех, кто тебе дорог. Он ушёл искать её имя. Совсем уже слабым голосом сказал Дадаш, подтвердив мои опасения. Видимо, второй раз мастер Женя не боялся возвращаться в жестокий мир зверей. Возможно, слишком многое стояло на кону. Чем же я такой особенный? Демон многое пояснил мне тогда. Обряд перемещения между мирами состоял в том, чтобы обнулить жизнь жертвы. Видимо, этот мастер Женя уверен в том, что кроме этой грызе, у меня больше никого нет в Инферйоре. Я глянул на трупы нулей, потом посмотрел вниз на тела возле пещеры. И всё ради какой-то печати. Столько смертей. А здесь вы что забыли? Раздражённо спросил я. Искали мастера Женю, усмехнулся Дадаш. Он пару раз ходил в это место. Я покачал головой. Не удивлюсь, если этот мастер Женя как-то связан с Рюглой и Грэем. Всё-таки тот ноль в подвале был таким же пришельцем, как я. И секрет Каракоза был известен Грэю. Устала, потеряв лоб, я понял, что не в моих силах решить эту головоломку. Все вокруг предали всех. «Спасибо, Дадаш», — сказал я, «понимая, что ничем не могу помочь умирающему нулю». «Вы опять помогли мне». Тот пытался что-то сказать, но закашлялся. Кровь снова потекла изо рта. «Прости, из-за меня убили твою сестру. Кара мне помогла, а вон все как вышло». "Кара была счастлива", ответил Дадаш, закатывая глаза. Она вся светилась, будто спасла свою собственную дочь, мою племянницу, и сама погибла. Я потёр лоб, вздохнув. Так не должно было быть. Это проклятые горы, ответил Ноль. Я найду мастера Женю. Ноль усмехнулся, потом и закрыл глаза. Его тело начало обмякать. «Сильный зверь сбежал!» Напоследок выдавил Дадаш. Он улыбнулся, откинулся назад, а потом мышцы лица расслабились. Хотя легкая улыбка так и осталась. Я проверил пульс, но артерия молчала. Я встал и пошел вниз. Гребанный нулевой мир. Как только я в него попал, так все вокруг начали умирать. Неясное чувство тревоги заставило меня опустить взгляд на долину. Ещё преследователи, причём очень близко, очень большой отряд. Да что по во всех дерьмонулячье, зарычал я и рванулся в пещеру. Нужно донести печать и отправляться на поиски Грзе. Сама мысль о том, что я сейчас собирался сделать, пугала меня.